Глава 12 Хорошо, что Борису тоже надо было рано вставать, а то бы Арина проспала. Всё-таки психолог в детском саду не воспитатель и не повар. Не нужно вскакивать и мчаться на работу, ни свет, ни заря. А вот няня обязана не только отвезти ребёнка в школу, но ещё предварительно разбудить его и собрать. Хотя Борис всё равно не стал дожидаться, вышел раньше. Не желал смотреть, как она садится в чужую машину? Да что за ерунду он себе напредставлял? Пусть даже слегка в спешке и непонятном лёгком волнении всё-таки первый день и работа непривычная. арин вообще до последней минуты думала, что на неё не согласится. Но всё прошло как по маслу. До жилого комплекса она доехала благополучно. И охранник без вопросов открыл шлагбаум. Ещё и кивнул в знак приветствия дальше прямо и на первом повороте налево. Ворота легко открылись, послушавшись сигнала электронного ключа. Арина припарковала внедорожник перед крыльцом, заранее удобно развернувшись, чтобы потом не крутиться, а сразу ехать прямо к воротам. Когда она уже стояла у двери, из гаража выкатила другая машина. Сидящий за рулём Котинков заметил её и на ходу солюднул рукой. Не как хозяин, а словно давний приятель. А Арина вошла в дом, скинула пальто, взбежала на второй этаж, разбудила Еву. Но сразу поднимать ее не стала. Позволила еще минут десять поваляться в кровати между сном и явью, чтобы совсем проснуться и прийти в себя. Достала из шкафа плечики со школьной формой, сбегала на кухню, узнала насчет завтрака и только потом Окончательно растормошила девочку. Отправила умыться, расчесала, переплела. Так же замысловато, как было раньше, не получилось, опыта не хватило. Но Ява и не потребовала никаких особенных причесок, даже лишние заколки. Просто для красоты крепить отказалась. Хотя у нее их целая шкатулка всяких разных на любой выбор. Интересно, Котенков сам покупал или поручал кому-то? например, секретарша или предыдущим няням. Иногда попадались вообще какие-то невообразимые, яркие, блестящие, украшенные неимоверным количеством стразиков, поеток и разноцветных бусинок. Ну, хоть не бриллиантами. Или, может, это подарки от матери. Нельзя же просто так забыть про своего ребёнка, даже если он живёт не с тобой. Уже вдвоём спустились вниз в столовую. Арина усадила Еву за стол, налила сок. «А сама разве не поздавтракаешь?» — поинтересовалась Оксана Григорьевна, пододвигая к Еве блюдечко со сметаной. «Тут на всех хватит». «Ой, спасибо», — отмахнулась Арина. «Но я так рано не завтракаю, не хочется. Лучше позже. А кофе я дома выпила». Оксана Григорьевна кивнула. «Тогда отвезёшь ребят в школу и возвращайся». «Все равно же время свободное». «Хорошо», — задумчиво пробормотала Арина, повторила про себя. «Отвезешь ребят». «Ага. А где второй ребенок? О нем ни слуху, ни духу даже мельком случайно ни разу не попался. Может, Арине и его надо было разбудить?» Хотя Котенков ничего подобного не говорил. Но вдруг это подразумевалось само собой. А значит, сейчас ей точно не до еды. Она опять возбежала на второй этаж, остановилась возле нужной двери, прислушалась. Внутри царила абсолютная тишина. Макар не Ева, достаточно взрослый и характер, похоже, не ангельский. Просто так вваливаться к нему нельзя. И Арина постучала достаточно уверенно и громко, чтобы звук пробился даже сквозь сон. «Да...» долетела приглушённая и не слишком довольная. «Входи!» — арин спросила, открывая дверь. «Ты уже проснулся?» Макар стоял посреди комнаты к ней лицом, в тёмных, скорее всего, форменных школьных брюках и рубашке, которую неторопливо застёгивал, почему-то начиная с нижних пуговиц. «Нет!» — протянул он с показательным, ленивым равнодушием, приостановив процесс. «Обычно я во сне одеваюсь и отвечаю на вопрос хмыкнул, скривил губы. «Что, папочка считает, я не в состоянии даже самостоятельно проснуться и встать? И со мной тоже нужно нянчиться?» «Ну, обалдеть, какой гордый, независимый, саркастичный и дерзкий! И как же они с отцом похожи! Твой папа тут вообще ни при чём», — возразила Арина. «Но если я обязана отвозить вас с Евой в школу, значит, ты тоже должен успеть собраться к нашему выходу». «Но тебя до сих пор не было видно, а Ева уже завтракает». «Может, я не хочу завтракать?» Опять неспешно протянул Макар и опять пренебрежительно хмыкнул. «Или все здесь должны жить по единому распорядку?» «Ну, — откликнулась Арина, — в этом я ещё до конца не разобралась» и, как бы между прочим, сообщила. А Оксана Григорьевна напекла оладьи. Их можно есть со сметаной и джемом, произнесла и почувствовала, как рот наполняется слюной. Пожалуй, она действительно, подкинув детей в школу, вернется сюда и прямиком отправится на кухню, чтобы угоститься подобной вкуснятиной. Но, конечно, как знаешь, не хочешь так не хочешь, твой выбор. Я не собираюсь настаивать. Но через полчаса мы выезжаем, и она надеется, Маккар не устроит назло какую-нибудь очередную штучку, не заставит ее нервничать и метаться в первый же день, намеренно задерживаясь, как-то уж слишком незамысловато и банально. А Арине показалось, он не настолько примитивен и недалек, пусть в чем-то даже и предсказуем. На свежеиспечённые оладушки со сметаной и джемом он всё-таки притопал, хотя с прежним гордым и независимым видом. Арина тоже сделала очень серьёзное лицо, чтобы даже случайным взглядом или тенью улыбки не намекнуть на содержание их недавнего разговора. Да и она бы на его месте притопала и притопает непременно, как только отвезёт котенковых младших в школу.